У стига глубоко вдыхал свежий воздух, струившийся сквозь отверстие в потолке. Это был единственный знак, теплившийся в нем жизнь. Три волнения последних дней так истощили на Найи, что Сиру Асум ее уложил в постель. Она не помнила, приняла ли остаток яда, который выспала на ладонь, решив отравиться. На всякий случай лекарь еще раз дал ей козьего молока с слепным отваром. Рука на Найи дрожала, когда она пыталась поднять кубок со снадобьем. Губы ее были бескровны, глаза тусклые, долго не проходила слабость во всем теле. А жила на Найи, когда лекарь при ней, вспомнив об Устиге, сказал, что Нергал не впустил его в царство теней. Щеки на Найи порозовели, просияли глаза. Вскоре она стала подниматься с постели и выходить на террасу, обычно в сопровождении мудрого Сиру Асума, или жреца-учителя, брата Улу. Однажды они стояли с благородным Улу среди газонов, засаженных лирисами, и смотрели на куст священного канта, сурядшей верхушкой. «Страшно ли это знамение, брат Улу?» — спросила Нанай. «Боги наделили жрецов даром проведения». Открой мне всю правду. Верно ли, что моему господину, великому на Буссардару, угрожает опасность? Певец с семиструнной ливой пророчил ему смерть. Но ведь это не певец был. С ласковой укоризной возродил Улу. В глазах Нанай отразилось недоумение. Не певец, а один из персидских лазутчиков. Элос? Может быть, Элос. Его светлость, непобедимый на бусардар, приказал выследить его в Вавилоне. Переодевшись певцом, этот перс проник во дворец. «О горе мне, легковерный!» «Этот перс знал, что ты испугаешься за судьбу на бусардара. Так оно и случилось. Но его светлость прощает тебя. Откуда это тебе известно, добрый улу? Я сам принес непобедимому весть о коварстве мнимого певца. Скажи... В ночню стел от боёв и сражений у непобедимого много забот. Лицо его хмуро, глаза воспалены. Он потерял веру в победу? Вер он не потерял, но он опасается, как бы войска не истощили друг друга настолько, что победителю не хватит сил увенчать себя лавровым венком. И долго ещё продлится война. Кто знает, дорогая Нанай? На внутренней стороне персня, которую оставил у стиги персидский лазутчик, мы обнаружили надпись. Надпись? Шептом переспросила Нанай, чувствуя, как ею снова овладевает слабость. Мужайса, Тир, близко, вот что написано там. Что это значит? Спросила Нанай, изменившимся голосом. Что персы задумали какое-то вероломство и верят в свой успех. Ликуют горны, гремят барабаны, в воздухе реют походные песни. В эту смесь звуков вплетается гомон возвращающихся с поля дворцовых жнецов и жниц. Сверкают под солнцем серпы, горят в его лучах острия копий. Толпа всё растёт, обступая свиту верховного военачальника, садники с трудом прокладывают себе дорогу. Женщин бросают им цветы, плоды гранатового дерева, айвы, финики и тяжелые и роскошные грозди винограда. Наконец отряд остановился перед огромными воротами Барсибского дворца на Бусардаре. Впереди воинов на статном скакуне ехал сам на Бусардар в шлеме с гребнем. Верховный военачальник был чем-то озабочен, но сквозь тень на его лице просвечивала ласковая улыбка, с которой он обращался к ликующему народу. Под звуки горнов и бой барабанов створ и ворот распахнулись, и отряд въехал на просторный двор. На бусардар остановился, подоспевшие конюхи подхватили брошенные им по воде, поглаживая верного коня по крутой шее. А со второго двора уже спешили Тека и скульптор, из мастерских выспались слуги. Обрадованный такой встречей, Набусардар поздоровался со всеми и нетерпеливо обратился к Теке. «Где же моя избранница? Твоя светлость найдет ее на террасе». Едва Тека произнесла эти слова, как стебли плюща раздвинулись, и у нимбе, позолоченных солнцем волос, показалось лицо дочери Гамадана. «На-на-и!» — выговорил на бусардар, и, словно подхваченный ветром, кинулся к лестнице, ведущей верхние покои. С замирающим сердцем устремилась девушка ему навстречу. Легкокрылым мотыльком, легким облачком летела она, едва касаясь ступени. Мысли ее звенели, точно веселые бубенцы потешников. Любовь раскрыла свои лепестки, обнажив ликующее сердце на на-и она подбежала к нему, обняла его шею, на бусарддоробнила её и крепко прижал к груди. Обеими руками он гладил её волосы, вплетая пальцы в их пряди. "Нанаи, дорогая, любовь моя, жизнь моя, благословение налилю, ты вернулся", проговорила она. "Любовь моя, Жизнь моя, жизнь моя, любовь моя, шептал он ей в лицо, не зная, какое из этих слов вернее выражает переполнявшее его чувство. Вдруг он запнулся: "Это правда, вот то устига хотел лишить тебя самого прекрасного, что есть на свете, и дал тебе яд. Я обо всём расскажу тебе, мой милый". Обнявшись, поднимались они по лестнице, и на наитихой коньке исповедовалось ему «Как-то во дворце появился незнакомый человек, он назвался певцом, и сказал, будто ты послал его ко мне, и я по глупости и со страху поверил его в вздорном предостережении» а когда увидела Устига в корчах, то решила, что он умирает, и испугалась неразумной, как бы боги в отместку не отняли жизни у тебя, я хотела смирить гнев богов и спасти тебя ценой собственной жизни, принять яд. Устига говорил, что у него в поле зашит мешочек с ядом. Но я не по его понуждению, а по своей воле хотела уйти в царство теней, да только боги судили иначе. Оба мы живы, и я могла обнять тебя. О, я могла обнять тебя и смиренно прошу, будь милосерден, пусть ты